Очнулся от того, что на нем кто-то прыгал, тормошил и щекотал. "Марися, это ты? Гоша, вы же знаете, что я не люблю, когда меня щекочут", прошептал тихон. "Пора вставать, можно еще пять минут поспать". Он опять провалился в сон. Слышал какие-то голоса, но все еще будто тонул и никак не мог достичь дна. Ему хотелось свернуться клубочком, как маленькому котёнку и больше ни о чём не думать. Но едва он достиг дна, оставалось совсем немного, как по нему опять кто-то начал прыгать. Не надо, пожалуйста, просил Тихон. Но кто-то продолжал прыгать и тормошить. Тихон открыл глаза лишь за тем, чтобы согнать с себя навязчивого зверя, кем бы он ни был. И прямо перед носом увидел пятачок. Вдруг ощутил мощный пинок в грудь. Будто на него кто-то уронил здоровенный камень, после чего опять отключился. Ему снились Котовский и Нора. Они подружились и стояли рядом. Потом привиделась Зина, и почти сразу Гоша и Леня. и опять Котовский, Нора. «Подъем! Подъем!» Тихон вдруг услышал грозный голос полковника Гранда. Казалось, он кричал ему прямо в ухо, прямо как в казарме. Успел подумать кот. Боец, построение. Минута на сборы, за опоздание, Двести отжиманий и двести приседаний, продолжал кричать ему в ухо полковник Грант. Я умер и попал в казарму. За что полковник Грант и на том свете меня гонит на построение? Ну что я такого плохого совершил в жизни, что и после смерти должен страдать на построениях? Можно хотя бы выспаться, возмутился Тихон. Помрёшь, когда я разрешу, рявкнул полковник Грант. — Вот сдашь нормативы по физподготовке, тогда посмотрим. Ты наел лишние килограммы. Давно полосу препятствий не проходил. Ничего, я из тебя быстро сделаю нормального кота, а не диванную подушку, которой ты превратился. Не лапа сосиски. Пузо уже до земли висит. А щёки? Ты что, хомяк? Ничего, мы это быстро исправим. Лучше бы я с котовским после смерти встретился, буркнул Тихон. Встретишься, не сомневайся, рассмеялся полковник. Тихон заставил себя опустить пустить с лежанки и встать. Только никак не мог открыть глаза. Вроде взрослый уже кот, а просыпаешься как маленький котенок. Ты в детстве сначала вставал на лапы, а потом уже глаза открывал. Как же я рад тебя видеть! Полковник Грант подошел к Тихону и крепко его обнял. И тут Тихон открыл глаза. Слишком уж сильными были объятия, настоящими реальными. Ну вот, я же говорил, что поставлю его на лапы. А вы сомневались, объявил гордо полковник Гранд. На Тихона с радостным визгом набросился бублик, подлетел Владимир Семёныч и наконец он увидел Котовского. Котовский тихон крепко обнял друга. Я знал, что ты найдёшь дорогу. Ал ждал тебя раньше. Где тебя черти носили? Тот крепко стиснул его лапами. Откуда вы здесь? И где остальные? Они спаслись? Тихон не понимал, что происходит. Не волнуйся, все здесь. Морру уже праздничный ужин на белке готовит по случаю твоего пробуждения, успокоил его Котовский. Сколько времени прошло? спросил Тихон. «Три дня. Мы никак не могли тебя разбудить. Пытались несколько раз, но ты едва открывал глаза и снова засыпал. Мареся уже слаб сбилась, не зная, как тебе помочь. Я думал, что умер и встретился с вами на том свете, признался Тихон. Да уж. Но мы же не знали, что ты отреагируешь на полковника Гранда. А то бы еще в первый день тебя на построение отправили, рассмеялся Котовский. Так как вы здесь оказались? Мы же не доплыли до Репина, все еще не понимал Тихон. Зато Бублик и Владимир Семенович доплыли, ответил Котовский. Вечером за праздничным ужином Тихон узнал, что случилось за это время. Бублик с Владимиром Семеновичем добрались до Репина и нашли там Котовского и всех остальных. Рассказали, как спасли театр зверей и про то, что на баржу напали пираты, и именно Бублик рассчитал путь движения белки. Они просто направились навстречу встречу барже. И оказалось очень вовремя, чтобы выловить бытискафы, помочь обессиленному сапсану. Веню отловили почти у самого берега, а Тихона унесло течением, и он сильно нахлебался воды. А Белка? — спросил Тихон. Все хорошо с Белкой. Будет как новенькая бегать", заверил его Котовский. "Подожди, а вы на чем приплыли? Пойдем, покажу нашего Ваську", предложил Котовский. Ваську? Не понял, Тихон. Да. Спортивный катер. Его зовут Базиль. То есть, Васька. А что? Прекрасное название для кошачьего катера. Конечно, целый зоопарк, который вы собрали на барже, Васька не потянет. Но зато бегает по волнам как настоящий кот. Мягко, быстро, и легко. Как же я рад тебя видеть, признался Тихон. Нет, ну я одного не могу понять. Почему ты сразу не догадался про Репина? Это же так очевидно. Да, Владимир Семёнович рассказал мне, как ты расшифровал мой рисунок. Если бы не бублик, ты бы сейчас подплывал к Чёрному морю, возмутился Котовский. Ты плохой художник, буркнул Тихон. А ты глупый просёнка, ответил Котовский. Они начали потасовку. Наконец обнялись. Нам пора возвращаться домой, сказал Тихон. Или не хочешь? Если тебе и всей банде лучше остаться в Репино, я пойму. Да. Мы нашли свой дом. Вы возвращаетесь, но в любой момент сможете к нам приехать. Как на дачу или на пленэр, я могу провести тебе экскурсию. За это время я сильно поднаторел в искусстве, хохотнул Котовский. Возвращается кошмар моего детства, охнул Тихон и рассмеялся. Они хорошие, ребята, заметил Котовский. Твои новые друзья. Позаботься о них. Пусть попадут в добрые руки. А Нора Надеюсь, я буду шафером на вашей свадьбе. И еще хочу быть крестным ваших котят. Кем ты будешь? На какой свадьбе? Каких котят? опешил Тихон. Нет, но ты точно глупее поросенка. Нора все глаза выплакала, пока ты в отключке лежал. Вы станете отличной семьей. Она тебя любит всем сердцем. Я тоже ее люблю, но только не знаю, как об этом сказать, мне страшно. Вдруг она мне откажет, признался Тихон. Нет, я все таки не сделал из тебя нормального дворового кота. Ну зачем столько сложностей? Разве нельзя просто поговорить? А в вашем случае, как мне кажется, даже слова не нужны. Вы понимаете друг друга по взгляду, заверил его Котовский. Спасибо за все. Я так хотел тебя найти, только об этом и думал. Все рисковали жизнью ради меня, понимаешь? Они меня спасали, они все Имариси, Нор и Бублик, а потом Сапсан, Лёня, Зина. Но ну, они спасли тебя, а ты их. Ты дал им новую жизнь, надежду на будущее. Надо лишь закончить начатое. Так что действуй. Ой, прости, я не спросил. Как твой отец? Капитан Кусто спросил Тихон. Отец умер. Но он был уже старым котом. Уснул и не проснулся. Надеюсь, он сейчас плывёт на корабле или сражается с пиратами ответил Котовский. Прими мои соболезнования. Он верил, что ты найдешь путь домой, даже в те моменты, когда я в этом сомневался. Он в тебя всегда верил. А теперь верю я. Давай, нужно доделать дела, строго сказал Котовский. Ты и так прохлаждался три дня. Утром Тихон объявил общий сбор. Он хотел каждому зверю дать возможность принять решение, что делать дальше. Котовский стоял рядом. Он был рад принять всех в Репина и каждому найти дело по душе. Первым ответил Веня. Я не могу бросить свою белку. А в Репина ей будет хорошо. Да и из за Васей я присмотрю. Надо бы масло поменять. У нас есть еще две моторные лодки, только одна вообще не фурычит, заметил Котовский. А вторая с характером, заводится не сразу и норовит заглохнуть в самый неподходящий момент. Я поведу белку Врепина, решил Веня. — Надо же с лобками разобраться. Я тоже туда, сказал Сапсан. Я же сокол, а не голубь какой-то. Хочу полетать, похочется. Городская жизнь не по мне. Да и с Венией я как-то сроднился, когда мы вас на берег вытаскивали. Но буду к вам прилетать. Говорят, в городе иногда видят сапсанов. Хорошо, согласился Тихон. Владимир Семенович, вы что решили? спросил Тихон. Я с полковником Грандом договорился. В их банде много котят малышей и подростков. Он один с ними не справляется. Надо помочь в обучении. Буду вести географию, историю. Может, кому-нибудь подложу альбомы по искусству. Ухнул Сова. А Бублик? Бублика я научил всему, что знал. Ему нужно продолжать обучение. Забери его в музей. Пусть учится. У него золотая голова. А времена будете приезжать на каникулы, ответил Владимир Семёныч. Марыся. я нужна в городе. Один приют для животных давно меня ждёт. Им требуется врач. Зверь, который окажет первую помощь и убедит обратиться в ветеринарную клинику и прийти в приют. В городе много бездомных животных, многие не доверяют людям, мне они поверят. Лёня, я не знаю признался ёжик. "Зато я знаю", вдруг подала голос Нора. "Я договорилась с библиотекой, где хранятся книги про животных. Она совсем маленькая, находится на окраине посёлка, но у них потрясающий библиотечный фонд, который некому рассортировать, и удивительный отдел старинных книг. Все люди уволились, остались только директор и методист. Они с радостью примут Лёню. Он сможет там жить и работать". "Лёня, что скажешь?" спросил Тихон. Если честно, всегда мечтал работать в библиотеке, признался с благодарностью Ёжик. не думал, что это возможно. Нора, спасибо. Я такую библиотеку сделаю, что у меня столько идей, обещаю, я не подведу. А можно я там буду проводить физические опыты для детей? А а можно передвинуть шкафы, чтобы они создавали иллюзию? А можно? Лёня, думаю, тебе предоставят полную свободу действий. — рассмеялась Нора. "Гоша?" спросил Тихон. "Бублик оказался техническим гением", ответил за паука Владимир Семенович. "Он так быстро освоил компьютерные программы. Это я к чему? Забыл. Вы хотели рассказать про Гошу?" напомнил Тихон. "Да, точно. В разділе старика Саву. Так вот, Бублик по моей просьбе отправил работы Гоши моему старинному приятелю. Мы с ним как-то путешествовали вместе. О, это было удивительное путешествие. Мы неделями не видели земли. Вокруг только бескрайний океан. Владимир Семенович, вы хотели про Гошу рассказать? Еще раз напомнил Тихон. Да-да, конечно. Так вот, Бублик отправил Жанну батисту работы Гоши. И тот пришел в такой восторг, что ждет Гошу в своем ателье. Оказалось, они давно ищут мастера, который сможет плести узоры. А Гошины работы это как раз то, что им нужно. Бублик не успевал отвечать на письма Жанна-Батиста. Тот уже сам готов был прилететь сюда и забрать Гошу с собой. Гоша, прости, что без твоего разрешения, нужно было, конечно, сначала спросить у тебя. Подождите. Гоша чуть со всех своих многочисленных лап не упал. Жан-Батист, вы говорите про того самого Жанна-Батиста, знаменитого на весь мир Филина, символа модного дома? А кто создает образы всем зверям знаменитостям? Любимый питомец Лучана, великого модельера? Нет, я не могу. Я же простой паук-самоучка. Я ведь даже курсы плетения не окончил. Нет, я не смогу. Ну где они, где я? Ой. Ну я не знаю. Как-то ты все это слишком громко преподнес, рассмеялся Владимир Семёнович. Да, Жан-Батист, тот самый. Но когда-то он был просто Жанчиком выросшим в маленьком никому неизвестном лесу. Ты знаешь, из чего он шил первый наряд? Из мешковины, обычного мешка, в которых наш корабль перевозил муку. Капитан думал, что на его корабле живут два филина, один белый, другой серый, потому что Жанчику приходилось вытряхивать остатки муки из мешков. И он ходил в муке от клюва до лап, а когда оттряхивался, становился серым. Лучана, да, он всегда был необычным юношей. И вот талант был виден сразу. Кстати, он тоже плыл на том корабле и после путешествия забрался в Жанчика. Они ведь тогда вместе с Мешковиной экспериментировали. Потом это стало основой первой коллекции Луни. Да, это он лишь затем взял себе звучное имя Лучана. А на самом деле он Лука. Его все ласково звали Луний. Поверь, у него тоже были непростые детства и юность. Он как и Жанчик Пробивался благодаря своему таланту, упорству и силе воли. Так что не бойся. окажешься в добрых и надёжных руках. Неужели ты думаешь, я стал бы просить, если бы не видел в тебе настоящий дар? Вы могли это сделать в знак благодарности. И если так, то я не хочу. Это был мой долг, я не мог поступить иначе. Да. Я благодарен тебе за спасение моих друзей. Но в том-то и дело. Ты рисковал собственной жизнью, потому что не мог поступить иначе. И в этом ты похож на Жанчика и Луню. Они такие же, гордые, невероятно талантливые и при этом скромные. Они не думая ни секунды кинутся на помощь другу. Но это только твое решение, как и сказал Тихон. Я тебя не уговариваю, ухнул Владимир Семенович. Конечно, я согласен. Когда можно ехать, сейчас можно? Гоша побежал к стене и начал биться в дверь. Гоша, это шкаф, рассмеялся тихо. Успокойся, дыши ровно, а то ты уже в собственных ногах путаешься. Мы доставим тебя в город, до самого ателье доведем. Так, с Гошей решили. Осталось решить, что делать с Зиной. Зина, что думаешь? У тебя есть какие-то мечты, мысли, планы? Где хочешь жить, здесь или в городе? Я бы хотела варить...» лечебные настои и отвары делать мази, которые подходят для зверей. Не все человеческие лекарства годятся для животных. Если Марыся не против, я бы осталась с ней. Тоже хочу работать в приюте или в ветеринарной клинике, сказала Зина. Но здесь замечательный лес. Я смогу приезжать сюда, собирать нужные травы, а в городе их смешивать. Ну как я могу быть против, воскликнула радостно Марыся и кинулась обнимать Ужиху. Та от неожиданности отпрянула. "Прости, никак не могу привыкнуть к твоим обнимашкам", признала Зина. "Я хоть и уж, но змея". "Ой, иди ко мне". Я сюда вам обнималась и ничего. Марыся повисла на шее Зины. «Марыся, отпусти Зину, иначе это будет первый случай в истории, когда морская свинка задушила змею, а не наоборот", рассмеялся Тихон. Все обсуждали открывшиеся перспективы. Гоша никак не мог прийти в себя и расспрашивал Владимира Семеновича про Жана Батиста и Лучана. Лёня делился планами по организации каталогов, расстановке шкафов, говорил о мероприятиях, на которые могли бы приходить и люди, и звери. Мрыса с Зиной придумывали, как сделать мази и отвары, подходящие для неотложной помощи. Сапсан расспрашивал у Котовского про местные леса. Бублик метался между всеми зверями и подставлял то ухо, то брюхо чтобы его чесали, обнимали и целовали. А что будем делать мы? К Тихону подошла Нора. Я хочу только одного, чтобы ты была счастлива, ответил он. Если согласишься выйти за меня замуж, жить со мной в музее, я буду счастливейшим из котов. Но не делай того, что тебе не по душе. Если решишь вернуться в театр, я тебя поддержу. А можно и совместить, мурлыкнула Нора. Я могу выйти за тебя замуж, Жить в музее и ходить на работу в театр. Как тебе такой вариант? Тихон оцепенел, потом подскочил и кинулся к Норе. Он ее обнял так крепко, как только мог. То есть это да? Тихон едва держался на лапах. Ну, если считать, что ты сделал мне предложение, то я ответила да, рассмеялась Нора. Но «Ну, наконец-то! подбежал к ним Котовский и крепко обнял Тихона и Нору. Так Я, как шафер, все подготовлю к свадьбе. И Тихон мне уже пообещал, что я стану крестным ваших котят. И когда я тебе это пообещал, смутился Тихон: "Нора, если хочешь работать, работай. Это только твое решение, когда становиться матерью". "Я очень хочу котят", мурлыкнула Нора. Вечер закончился настоящим праздником. Отмечали помолвку Тихона и Норы. Утром Все собрались на палубе. Давайте не будем долго прощаться, а то я заплачу, сказала Марыся. — Мы ведь увидимся совсем скоро. Да, Марыся права, сказал всем Тихон. Мы всего лишь уезжаем по своим делам. Вы моя семья. Так что ждите родственников в гости. И желаю всем успеха. Пусть все мечты сбудутся. Прошел год. Баржа Белка была празднично украшена. По палубе носились три котенка. Один был как две капли воды похож на Тихона, вторая маленькая кошечка вылитая нора, а третий был совсем другим, не похожим ни на брата, ни на сестру. Баржа была готова к приему гостей. Тот вечер Тихон запомнил навсегда, празднование, на которое собрались все его друзья, ставшей настоящей большой семьей. Было удивительно легко, радостно и смешно. Все делились успехами, вспоминали плавание, приключения. Нора наготовила таких вкусностей, что никто не мог выйти за стола. Если бы у Тихона кто-то попросил назвать самые счастливые момент в его жизни, первым он бы назвал именно этот. "Нет, вы представляете?" рассказывала Мона. "Я ждала возвращения сына. Конечно, я была готова к тому, что он познакомит меня с невестой, Но когда в музее появился бублик, даже я чуть в обморок не упала. «А представляете, моё состояние? Подхватил разговор Жан-Батист. Владимир Семёныч, забыл сообщить, что обнаруженный им талант не сова и не филин, а паук. Когда Гоша появился на пороге ателье, я чуть со своей жерди не упал. О, это вы не видели глаза людей, когда я привела в ветеринарную клинику Зину. Там была новенькая девочка, которая приняла ее за гадюку и начала из то, что кричать. Пока мы все объяснили, пока разобрались. А когда Зина начала варить свои отвары, я вам передать не могу, что это было, рассказала Марыся. Ну, и я не виновата, что могу договариваться с разными зверями. К скунсам, попугаем ара, шиншилам, они не были готовы. А я облетел все леса летал за мышами, крысами, зайцами и кричал им, что не враг, а хочу подружиться. Вступил в разговор с Апсаном. Я сделал искусственную молнию в библиотеке, рассказал Лёне. Евгения Андреевна, директор библиотеки, схватилась за сердце, а когда я передвинул шкафы и зеркала, чтобы создать пространство, она решила, что попала в другое место, как Алиса в Зазеркалье. Пришлось вызывать человеческую скорую помощь. Хорошо, к её в больницу для сумасшедчек не забрали. Евгения Андреевна всем рассказывала про меня, то есть нового сотрудника, Лёню. Всё было хорошо, пока она не сообщала, что новый сотрудник ёжик. Теперь я сначала приношу ей чертежи, а потом устраиваю шоу. Я перебрал мотор на Воське, катере, и он стал летать. И нам пришёл штраф за превышение скорости. Будто то не катер, а спортивная машина. С гордостью поделился достижениями Веня. Все хохотали так, что животы болели от смеха. Тихон смотрел на своих друзей, радовался их успехам, но самое большое счастье находилось с ним рядом. Нора, дети, мама. Винсент умер в тот день, когда Нора родила котят. Он успел увидеть их всех. Самого младшего, не на родителей, назвали Борисом. Честь папы Тихона. Он похож на него, сказал Винсент, поглаживая новорождённого котенка. Арис был таким же, другим. Его брат, названный Семеном, Сёмой, рос артистичным котенком, удивительно похожим на отца, но взявшим талант от мамы. Он был пластичен, тонко чувствовал музыку. Его завораживал театр Звереев, который его приводила мама. Да, Нора продолжала работать в театре, занимаясь постановками номеров, воспитывая новых артистов. Сёма грезил театром и мечтал о том моменте, когда окажется на манеже перед зрителями. Когда его усаживали за парту вместо тренировок, котёнок искренне страдал. Его обожали все звери театра и, конечно, прикрывали его побеги из музея. Нора и Тихон каждый день объясняли сыну, как важно получить образование. Но тот мог тренироваться из последних сил, осваивать трюки, пересматривать выступления знаменитых котов и кошек, а на уроках по искусству сразу же засыпал. Ну а что вы хотите, вставала на защиту внука Мона. У него первая тренировка начинается в шесть утра. Конечно, он будет спать на первых уроках. Что вы хотите от ребёнка? Но к следующей тренировке, начинавшейся в пять часов вечера, Сёма подскакивал без всякого будильника и нёсся из музея в театр. Дочь Норы и Тихона, прекрасная Маруся, которой досталась завораживающая красота матери, всё свободное от уроков время проводила в спортивном зале на тренировках по кошачьему рукопашному бою. Она вводила в ступор однокашников, одним взглядом, пригвождая их к стене, а потом с лёгкостью укладывала на лопатки, делая захваты Маруся лишь с виду казалась беззащитной, нежной и уязвимой, но стоило к ней приблизиться, ей передалось бесстрашие отца, его боевой дух, сила характера. В ней не было страха ни перед другими зверьми, ни перед людьми. Да, она выросла в любви. Ее обожали люди и животные. Она не считала, что мыши и крысы враги. Не видела опасности в птицах, дружила с собаками, змеями, пауками и лягушками. Маруся, как отец, в временно научилась прекрасно плавать, а Сёма, как мама, боялся воды. Маруся чувствовала, кто друг, а кто враг, и это не зависело от породы или семейства. Сёма тоже считал всех зверей друзьями. Котята росли без всякого страха перед другими животными. В них срабатывал не животный инстинкт самосохранения, а человеческие чувства: эмпатия, сострадание, жалость. Горесть. Нора с Тихоном понимали: Сёма станет артистом, Маруся бойцом. Только с Барсиком было непонятно. Он был достаточно артистичен, достаточно боек и смел. Но что имел в виду Винсент, когда сказал, что Барсик похож на своего деда? Котенок не проявлял ярко выраженных способностей. Его время придет, — твердила Мона. Она была счастлива стать бабушкой. В музее зародилась новая жизнь, бегали котята. Прибегал в гости Гоша, чтобы показать новые работы, посмотреть картины и вдохновиться. Прилетали с Апсаны Владимир Семенович. Забегал котовский. Марьяся с Зиной тоже часто появлялись в музее. Они использовали пустующие подсобки для приготовления мази и настоек для зверей. Там же по ночам вели прием пациентов. Испуганные звери оставленные на произвол судьбы. Считали музей безопасным местом и знали, что всегда получат там помощь и еду. Нора готовила еду для ночных дежурств. Тихон оставлял заднюю дверь открытой. Поздними вечерами во дворе музея собиралась очередь. Работало звериное радио, которое люди называют сарафанным. Когда каждый излеченный зверь передает другому, где можно получить помощь. Ёжик Лёня вообще стал частым гостем. Он консультировался с Моной по поводу книг и их реставрации. В одной из музейных подсобок оборудовал реставрационную мастерскую. К нему даже Мона обращалась, если следовало провести экспертизу подлинности картины. Лёня разработал аппарат, который позволял узнать подлинность автографа автора, время издания книги или картины. Мона с его помощью вернула в музей подлинники картин великих художников, а не их подделки. Директор музея познакомился и с Лёней, и с рысьей, и Зиной. Он доверял им больше, чем людям, но никому и никогда не говорил, что его главный эксперт обычный ёж, а консультант по искусству кошка. А музей вдруг стал популярен. Перед картинами стояли толпы. Дети видели котят, бегающих по залам, сову сидящую на подоконнике, замечали змейку и морскую свинку. Они уговаривали родителей сходить в музей. Да и родители были готовы провести там хоть целый день. Дети прекрасно себя вели, с восторгом слушали рассказы про картины, переходя из одного зала в другой. Сёма, Маруся и Барсик бегали с ними во время экскурсий. а когда дети видели Бублика, так и вовсе везли от восторга, как маленькие поросята. Бублик мог угомонить любую группу разбушевавшихся детей, привести их к любой картине. Экскурсоводы люди просили, чтобы Бублик их сопровождал. Музей не просто ожил, он получил новую жизнь, как и театр зверей. Нора следила за тем, чтобы молодые звери не получали травмы, исполняя опасные трюки, придумывала эффектные номера. Она была счастлива, что востребована, и тихон радовался вместе с ней. Гоша создал собственную коллекцию, которая имела грандиозный успех. Все хотели получить костюмы с узорами макраме. Это стало модным направлением. Гоша готов был плести днями и ночами. Он был по-настоящему счастлив. К Марысе и Зине стояли очереди из благодарных пациентов. К ним приезжали из других городов. Зинины снадобье творили чудеса, а Мариса могла вылечить зверя, который считался безнадежным. Сапсан, налетавшись по лесам, присоединился к ним помогал доставлять тяжелобольных зверей. Он стал вертолётом, самолетом для тех, кому экстренно требовалась медицинская помощь. Лёня устраивал физические опыты, разобрал библиотечные книги. Благодаря ему библиотека стала популярной. В нее приезжали группы из города, специалисты, которым требовались редкие книги. «Все хорошо? Подошла к Тихону Нора. Да. о большем я не смею мечтать. У всех все хорошо. Жаль, только Владимир Семёнович не нашел свою возлюбленную, ответил Тихон. Почему ты тревожишься? Я же вижу, чувствую. Не знаю, не могу объяснить. А вдруг Маруся решит ввязаться в схватку? Я не переживу, если она получит ранение. А вдруг Сема получит травму во время исполнения трюка? А вдруг Барсик не найдет себя? Я не переживу, если с ними что-то случится. Это обычный родительский страх, человеческий. Коты так о потомстве не беспокоятся. Я тоже боюсь за них, до такой степени, что шерсть дыбом встает, — тихо сказала Нора. Я скучаю по нашим приключениям. Мне все время снятся баржа, вода, признался Тихон. И я по ним скучаю, ответила Нора. Может, нам стоит отправиться в новую поездку? Тебе все еще хочется спасти весь мир? рассмеялась Нора. Разве тебе не хочется того же, кмыкнул Тихон. Давай насладимся моментом. У нас все хорошо. Дети растут, друзья рядом. Ну чего еще желать? Нора ласково обняла Тихона. Да, конечно, ты права, согласился он. Вдруг на палубу прибежала Марыся. Морская свинка металась, как делала всегда, когда сильно волновалась. В лапке она держала письмо. Кажется, насладиться моментом не получится, вздохнула Нора. Текст читал Семён Мендельсон.